В одиннадцать часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена, и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактиры на прокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, госпожа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.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 Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола. «Контр — Контр-адмирал Ревунов-Караунов! караулов крикнул Андрюша. Гости поглядели из-под лобья новошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись. — Позвольте представить ваше превосходительство. Новобрачный Эпоменон Цавич Любимский с супругою. Иван Иванович Ять, служащий на телеграфе, иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридонович Дымба, Федор Яковлевич Наполеонов и прочие. — Садитесь, вашество! Контрадмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку. — Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого, как его контр... контр... контр... контрадмирала. Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна, поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табеле о рангах соответствует генерал-майору, «Постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику. Разница только в ведомствах. Суть же один черт, одна цена». «Да-да», — подтвердил Наполеонов, — «это верно».